Глава 5. Углем не позволено остыть. Багровый дрожащий в дыму шар солнца как будто и не уходил за горизонт. Казалось, он в дребезги разбился о чёрную кромку дальних гор и осыпался на город тысячами раскаленных трепещущих осколков. Эль-Мадера охватило пламенем множество пожаров. В день, когда в городе вспыхнул бунт, люди дали волю гневу. Стихийная ярость носилась повсюду подобно смерчу. Она требовала лишь уничтожения, мести всему, что угнетало людей долгие годы. Она упивалась огнем и сама извергала огонь. Неизвестно, кто высек первую искру, но к полуночи единственным владыкой Эль-Мадеро сделался пожар, великий, ненасытный и безжалостный. Ничто не могло устоять перед пламенем. У каменных домов, окруженных деревянными, занимались двери, ставни и балки. Угленобитных осыпались стены, обнажая для огня деревянные каркасы. Ветер, разырившись к вечеру, крутил и листал из стороны в сторону, разбрасывая повсюду горячий пепел и искры. В узких прямых улицах ветер усиливался и пламя мчалось по ним словно по трубам, пробираясь все дальше, охватывая все новые и новые дома. Горели, с треском взрываясь и испуская удушливый черный дым, огромные кувшины оливкового масла. Синий огонь взлетал над кладовыми, где хранились запасы пламени юга. По водосточным желобам струился расплавленный металл. От чудовищного жара потекло убранство храмов и дорогая церковная утварь. Все колокола города надрывались, призывая жителей на помощь, и отчаянный звон разносился над треском и гулом пожара, воем ветра и криками людей. Жителям города поневоле пришлось забыть о схватках друг с другом. Огненный хищник напал на всех сразу, грозя пожрать все до единой щепки и всех до последнего младенца. Торговцы, мастеровые, прибывшие на торг и застигнутые в городе пожаром крестьяне из предместий, даже бродяги и разбойники бросились тушить пожар. На городскую стражу так и сыпались приказы, Кориходор повелевал защищать от мародеров богатые кварталы. Получасом ранее посланцы Алькальды примчались с приказом атаковать толпу восставших и подавить ее силы оружия. Оглядевшись вокруг, бравый Мигель Эрнандес, капитан Эльгвазило, послал все приказы к черту. Он собрал всех своих подчиненных, чуть более сотни человек, и повел их на борьбу с пожаром, попути завёв в помощь себе попавших навстречу жителей. "Вы что?" "Издеваетесь?" взвизнул очередной посланец из ратуши. "Мелкий чиновник, щуплый наглец с заносчивостью герцога. Неповиновение королевскому слуге. Знаешь, чем это пахнет, Тернандес?" И тут же получил от капитана увесистую оплеуху. «Понюхай это недоумок!» — доумок", бросил Эльгвазиль в ответ. Два дня бушевал пожар 2 дня люди сражались с прожорливым пламенем. Там, где хватало рук и воды, отваги и умения, огонь отступал. В прочих местах он одерживал верх, душил в дыму и жадностью пожирал обезсиленных противников и все, что те пытались защитить. На третий день над городом жалилась сама природа. Ветер, до сих пор раздувавший пламя, принес с моря тяжелые тучи. Холодный ливень не прекращался больше суток. Он пересилил пламя, и склонил чашу весов в сторону людей. "Сеньор, я нашел наших лошадей". Слова Вальеха прозвучали для дона Карлоса звуком из прошлой жизни. Сейчас уже казалось странным, что отовсюду не пышет жаром, никто не вопит от боли и не зовет на помощь, нет нужды хватать и передавать дальше все новые и новые ведра с водой. Вода теперь везде. А еще... Обугленные развалины, запах гари и закопченные измученные лица. Пламя облизало квартал, окружавший площадь трёх сеньоров, со всех сторон, пожгло крайние дома, но вглубь не прорвалось, то ли чудом, то ли отчаянными усилиями горожан. Снова гудели колокола главного собора. На этот раз в их звуках не было призыва на помощь, только печаль. Колокола то ли оплакивали сгоревший город, сгинувших в огне жителей, то ли сетовали на постигшее Эль-Маддер бедствие, то ли вопрошали небо: "За что? Что будет с нами теперь?" На площади собирались люди, утомленные, растерянные, лишившиеся крова жителей. Хасем Арена с семьей и еще двумя горожанами, следующими во врачевании, пропадал в ратуше. Туда относили раненых и обожжённых. Туда же ушел ушёл бенедикт Одним требовался лекарь, другим священник, и еще большим тот и другой по очереди. Дон Карлос слышал обрывки разговоров, один тревожнее другого. «Шестьдесят бочек. Все, что сделала наша гильдия. Это конец. Зато все ваши живы. Диез потерял всю семью. Надолго ли? «Разориться перед самой зимой, как вышло. До Люди короля не знают, чем бы еще развлечься. За что сторго прогнали художников? Кто? Слуги алькальда. «Двадцать лет гильдия выставляла свой товар напротив ратуши, а теперь гнали их оттуда, как бродяг, именем короля. Позор. Я же говорил, столицы нет дела до нас. Королевские посланцы вещали целый час, я смотрел по солнцу. Пара слов о бедности торговле и хозяйстве в четырех уделах королевства, о дорогах и новых постройках в городе и того меньше. Обо всем вместе четверть часа, а остальные три четверти. О, они похвалялись новыми бомбардами королевского войска, будто один их гром может повалить целую терцию, а ядра способны разнести стены самого Константинополя. Так, поганые язычники уже разнесли их лет двадцать тому назад. А королю что? Он и про бомбарды пять лет тому вещал. Ойли! имей ядра, дрыхульё. Испанская крылатая фраза означает не ври, имей совесть. Не сойти мне с этого места, я помню. Мы тогда слушали и ликовали как дураки. все из-за вас, королевские прихвостни. Человек в обгоревшей одежде с ожогами на руках и безумными глазами вопил в лицо капитана капитану Эльгвазилов Эрнандесу. Тот, рыжеусый, шесть футов роста, могучий, толстый как бочка, нависал над спорщиком и гремел в ответ: "А что, мы? Мы обязаны беречь Альмадеру от пожаров тоже. Не можем мы спасти сразу всех? Нас сто двадцать человек на город. Только мы и не обгадились, когда запылало". Что же не уберегли? Их из путас! А что же поджигали? Да ведь тут по всему началось народное собрание. Валеха кивнул в центр площади. Вон, сеньор, видишь? Это туда нас вели несколько дней назад, присмотрелся Дон Карлос. На площади все еще возвышался эшафот. Я и сейчас не жажду завершить ту прогулку. Кому теперь есть дело до нее?» И правда, сейчас на эшафот взбирались, чтобы обращаться к людям. Несколько человек горячо спорили друг с другом на помосте, толпа то стихала, то гомонила в ответ на их речи. Судьбу города обсуждали теперь предводители тех, что остались на его руинах. Присутствовали здесь и десятцевые, старшины и священники, несколько купцов и другие, о чьих званиях можно было лишь догадываться. "Довольно с нас, сеньор", угрюмо произнес Вальеха. Поехали отсюда. Я лошадей нашел, даже телега уцелела. Погоди. Дон Карлос прищурился, глядя на эшафот, который возвышался совсем близко. О, господа, вы здесь. Рядом внезапно оказался Марена. Лекарь как будто постарел лет на десять, но черные глаза смотрели острее прежнего. К тому же пожилой Маран не растерял слова охотливости. Я хотел бы знать, к чему мы пришли. Город разрушен, власти нет. Вчера отсюда сбежал Алькаль со своими слугами. Да Карихидоры и судии Махас добрались чуть раньше. И кормить бы им ворон, но даже вороны отказываются таки кушать подгорелое мясо. Недавно у людей была крыша над головой, и много недовольства теперь. Только обугленные камни и много-много работы могильщикам. Сначала они устроили бунт, а теперь думают повиниться перед королем и еще хотят просить у него помощи. И только тут Вальеха заметил, что Дона Карлоса рядом нет. Старый солдат выругался и приятеля глазами, но тут же услышал его резкий голос. Тот уже звучал с шафота. Да. Так и есть. И Дальга успел взобраться на помост и присоединиться к спору. Он требовал слова. Прочие смотрели на него с недоверием. "Кто ты такой?" донеслось сверху. "Тот, кого ты будешь слушать сейчас и слушаться после". В голосе дона Карлоса слышались знакомые стальные звуки. Это значило только одно: сеньор знает, чего хочет, и на попятную идти не намерен. Старый солдат устало вздохнув, принялся протискиваться ближе к помосту. "Добрые люди," И Дальга тем временем добился слова. Вы думаете, что беда вашего города миновала? Но поверьте слову кабальера, худшее впереди. Я говорю не о скорой зиме с холодом без крыши и голодом без запасов, нет. Город ожидает королевская кара. Наш город уже сгорел. Чего еще раздалось из толпы? А разве дома взбунтовались против короля? И дальга высмотрел в толпе крикуна и обратился прямо к нему. Тот мгновенно стих. Разве ослушники королевской воли сгинули в пламени? Нет, их час еще не настал, ими займутся люди короля. Власть, слышит и защищает лишь тех, кто служит ей самолично, продолжал Дон Взгляните, что сделалось с королевскими слугами Вальмадера, Стражи закона убитыми мятежниками. Алкальт южного удела бросил людей на произвол судьбы, а сам сбежал. Поверьте мне, он направится ко двору с вестью о бунте в уверенном ему городе. Люди, короля явятся из столицы вершить суд и расправу. Сначала две-три терции королевского войска, затем судьи и палачи, а после того новые налоги и запреты для уцелевших. Впрочем, новые мужья для ваших вдов найдутся раньше. На площади воцарилось напряженное молчание. Подняв бунт, вы объявили королю войну, сверкнул глазами Дальга. И расправа в назидании другим будет свирепой. Знайте, что государство на деле всего лишь шайка разбойников, присвоившая власть. По-вашему им нужна справедливость. Чёрта с два. Наказание для них это не защита себя. Но повод разгуляться для отъявленных негодяев и хищников. Считайте, что все, кто оказался в Эльмадере или его предместях, отныне вне закона. "А верны ли твои слова?" выступил вперед один из купцов. "Люди, при дворе хищники, но не глупцы. Станут ли они разорять улей, от которого сами же привыкли брать мед? Примутся ли истреблять собственных пчел?» Или они не ценят золото? И от них нельзя откупиться? Народ зароптал, большей части откупаться было нечем. А хоть бы и вышло откупиться и уцелеть, ответил Дон Карлос. Что ты получишь, кроме негодной жизни? Нигодной? Ибо вокруг твоего дома раскинется пустошь, разоренная дважды: сначала огнем, затем королевской карой. Здесь удвоят налоги. Запретят ковать железо, а то и упразднят удел. Ты согласен купить такую жизнь? Почему мы должны верить тебе? Мне незачем лгать вам. Или я один знаю, какова королевская справедливость? Он прав! Прав! раздались голоса из толпы. И чего ты хочешь? Совсем немного. Я хочу, чтобы вы не вздумали молить о пощаде, когда разбойники придут за вашими жизнями. Что же нам делать? Бороться. Люди! Рядом с доном Карлосом оказался тучный человек в дорогих одеждах. Среди толпы погорельцев он казался выходцем из какого-то другого мира, похожего на обычный, но точно нетронутого тронутого нуждой и пожаром. На мощной шее красовалась тяжелая цепь, знак службы алькальду. В руке человек сжимал свиток пергамента. Люди, опомнитесь, загремел чиновник. Или мало бедствий и гибели выпало на вашу долю. Неужто вы решили приумножить все это. В гомоне множество голосов послышалось былое раздражение. Тучный по-хозяйски приосанился, лицо его раскраснелось, рыжая бородища вспоторчшилась. Кому вы позволяете смущать ваши умы, надрывался он, воинственно потрясая свитком. Вам известно, откуда взялся этот оборванец? «Быть может, он обезумел от ужаса в последние дни и возводит напраслину на нашего благословенного государя? А может, вздумал скрыть свои злодеяния? По какому праву он называет себя кабальера? Кто подтвердит дворянство? Лицо дона Карлоса потемнело. Он сделал шаг навстречу тучному, тот и ухом не повел. Откуда ему знать о королевских карах? Истинно говорю вам, перед вами разбойник убийца, а ль гвозилы взять. Тут чиновнику пришлось прерваться, на плечо ему легла рука дона Карлоса. И дальга казался вдвое тоньше своего противника, но тот поневоле умолк. Железные пальцы рыцаря сомкнулись на плече чиновника так, словно хотели нащупать под мясом и вытащить на свет божий кость. Не смей называть меня разбойником, проговорил Дон Карлос. В следующий миг опешивший чиновник полетел с помоста прямо в толпу. Внизу завязалась потасовка, послышался ляск, раздался прерывистый вопль. В прежние времена слову кабальера верили, сурово произнес Дон Карлос. Благородному не пристало лгать о своем происхождении. Поверите мне на слово или же потребуйте доказательств. Но рыцари защищают себя не свитком бумаги. Из толпы кто-то бросил яблоко. Дон Карлос выхватил меч и рассек яблоко на лету, а затем молниеносным движением поймал его половинку на острие. Откусил и сплюнул. Яблоко оказалось гнилым. Вы справились с огнем, вам под силу одолеть и врагов. Начало над вами я приму. Я научу вас сражаться и побеждать. Сам поведу вас в бой, как ни в чем не бывало, проговорила Дальга. Больше десяти лет я служил в королевских войсках. Мне известны их сила и слабость. Я воевал на материке, сражался в горах и пустынях, в поле и на стенах замков. Сам маршал Иходелион посвятил меня в рыцари. "Лю, что Иходелион? Ты воевал под его знаменами?» По толпе пронесся вздох изумления. О первом маршале королевства ходили легенды. Все солдаты и рыцари называли его не иначе как отцом. Истории о его победах, отваге и остроумии переходили из уст в уста. Люди свято верили в неуязвимость маршала для оружия. Их одо Леон, сын льва. Почетное прозвище, данное народом, было известно больше, чем подлинное имя полководца. Маршала по праву называли вторым сидом. И весть о кончине престарелого героя повергла остров в многодневный траур. Сейчас к оружию звал рыцарь Ихэ де Леона. Истинно так. Я, кабальеро Дон Карлос де Альварадо, я сказал свое слово. Решайте. Старейшины переглянулись между собой. Мы примем решение, сеньор, сказал один из них, начальник гильдии виноделов. Ожидай Старейшины спустились с помоста и ушли в толпу. Каждому предстояло выслушать своих людей. Дон Карлос остался один. Он вынул из за пазухи брусок от нечего делать, принялся править лезвие меча, и без того довольно острое. "А ты все не навоюешься?" Вальеха уселся рядом, протягивая дону Карлосу кожаную флягу с вином. Тот пригубил. "А что еще мне делать?" Я не вижу иного прока от своей жизни. Дворянин, солдат, рыцарь, снова солдат и снова рыцарь пополам с грахера. Что дальше? Тосковать о том, чего нет, и пьянствовать на досуге? Но мне не удовольствоваться этим. Я умею только воевать, другого дела мне просто не дано. И я с радостью обнажу меч сам, не по приказу сверху, ради безразличных мне господ. Я сражаюсь не во имя, но наперекор, по мне. Это самоубийство. Эти люди обречены. Но и самая негодная жизнь стоит того, чтобы продать ее подороже. Вот послушай меня, Грохера, представь себе, в поле пасет самогучий бык тора с парой острых рогов на голове. Его конец известен. Люди убьют его, набьют его мускулами, его же кишки, чтобы на досуге закусить колбасой пламя юга. Бык не волен изменить такую участь. Это ясно, согласился Валеха. Но бык волен выбрать то, что случится прежде. Смирного Тора отправит на бойню. Он быстро и безропотно отведает мясницкого топора, так и не осознав силы и буйства отпущенного ему природой, но другой, наделенный боевым нравом и проявивший его, умрет в бою, успев постоять за себя напоследок. Он еще нагонит страху на толпу зевак. А боевого коня и достанет рогами разнаряженного сеньора с пикой, и толпа будет рукоплескать ему. Таких быков называют отважными тора браво Те, что мнили себя хозяевами, окажут быку почёт как равному. Даже животное может встретить неминуемое достойно. отчего люди должны отказывать себе в том же? Бык может проявить силу, помогая хозяину. Да, но прежде его скопят, превратив в вала. Хозяевам не по нутру своевольное имущество им прийти самомысль об этом. От участи вала люди уже отказались. Скоро увидим, вздохнул Вальеха. «От ту имущества следует отказываться, жаром произнёс Идальга. Тем яростнее, чем сильнее навязывают ее те, что возомнили себя хозяевами. К чему сословные различия, на имущество, пищу, одежду, деление на благородных и подлых от рождения? Имеющие власть стремятся подавить волю тех, что оказались ниже, и смеют подавать это как должное, даже как благо. Хушшам не верю, усмехнулся старый солдат. Дворянин против сословных привилегий? Мне противна ложь, что застилает глаза целому народу. Дворяне считаются лучшими, достойнейшими людьми королевства. Вот только кого считает достойнейшими наш государь? Кого же? Преданных лично ему. Так и выходит, что дворянство получает генуэзские наемники, прибрежные корсары и прочие мерзавцы, вовремя признавшие главенство короны. Они и теперь не изменили своих низменных нравов, но набрались спеси. Сейчас дворянство можно даже купить. Хватило бы золота, и это позволит и язычнику Мавру молниеносный поощряет свою знать, и потакает ей во всем, что не вредит ему напрямую. Старые семьи и дальга королю как кость в горле. Те помнят, как он получил корону, и король избавляется от неугодных. Во время войны на материке он пустил на убой свою сотню, ту самую, с которой посчастливилось выпасть мне, а затем набрал новую из своих людей. После войны не просто разрешил, а вменил в обязанность офицерам дуэли в армии, якобы для поддержания боевого духа. Он рассчитывает, что офицеры и дальгов в скором времени перебьют друг друга. Поэтому ты отказался от военной службы. Так точно. И поэтому решил стать горохера? Что дворянин, что крестьянин, сейчас всем приходится солоно. Только дворяне осознают, что так быть не должно. И они привыкли защищать себя с оружием в руках. Наше королевство не примет вызов от одного рыцаря, даже от десяти, хотя бы они перешвыряли в его подлое лицо все свои перчатки. Однако с целым городом придется считаться даже королю. Еще три дня назад я думал, что подобное невозможно, но сейчас сама судьба дает мне в руки испаду, подходящую для схватки с королевством. А ведь это и спада заточено с двух концов. Горожане могут согласиться с тобой или отказаться, а могут схватить тебя и выдать людям короля как зачинщика бунта. Это вряд ли, прищурился Дон Карлос. К полудню поднялось солнце и начало припекать. Ты не слышал о герцоге Алеварасе, спросил Пабло. И долго кивнул в ответ. Герцог из старого дворянства. Его владения лежат между северным и восточным уделами. Он в близком родстве с молниеносным, но тот избегает даже упоминать его. Я слышал речи сторонников герцога. Они рассуждают так же, как ты. Да мне известно о герцоге, подтвердил Идальго. Он себе на уме и не пляшет под королевскую дудку. Тем он неугоден двору. Весной я встретился с посланцами герцога, и они предлагали мне службу. Что задумал герцог, мне неизвестно. Но Аливарес далеко. Мы же здесь. В это время к помосту приблизились старейшины. С ними вместе капитан Эрнандес в сопровождении алгвазилов и несколько священников с Падрабини бенедиктом во главе. Вокруг снова собралась разошедшаяся толпа. Дон Карлос де Эль Варада? Торжественно произнес Падре: "Подтвердишь ли ты перед лицом Господа нашего и народом города Эльмадера Пара Эль-Виахера истинность своих слов? Верно ли, что ты рыцарь маршала и ходолиона? Верно ли, что ты готов бросить вызов войскам островного королевства? Слова мои истины". Дон Карлос выпрямился, обратив лицо к крестам собора. Бог свидетель мне, честь мне по рукой. Клянешься ли ты сражаться бок о бок с нами, разделить труды и раны горожан? Клянусь. Будь нашим командором, сеньор. Прими под свою руку наши мечи и копья, и да будет с тобой благословение Господа. И нами не патруисет филе, ред спириту санкти. Амин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.